Мы сейчас начинаем работать ну, как немножко как тренинг. То есть я могу вам давать обратную связь прямо здесь, делать какие-то замечания, то есть чтобы наше время оно максимально плодотворно прошло. Потому что у меня такой принцип я очень не люблю просто красивые теории. Вот. В есть в мире очень много красивых теорий. В моем понимании, если если эта теория не помогает, то в ней смысла мало. Поэтому сегодня сегодняшнего дня мы начинаем работать в более таком жестком режиме. Хорошо, и поднимите руку, кто хочет, чтобы я его вообще не трогал, и он будет сидеть просто, дышать, слушать. М? Не понимаю? Окей, okay. ну тогда держитесь. Okay. Какие у вас вопросы по вчерашнему? Да, пожалуйста. Uh -huh. Uh -huh. Цель любовь к Богу, она должна быть естественно у нас. Это должно быть нашей природой. Что касается цели, действительно, когда мы падаем в гуну страсти, мы говорим, да, моя цель – любовь к Богу, и за три дня. Все, через три дня я полюблю Бога или умру. Но это сложно, потому что у нас много анарх, много проблем с умом, и надо работать. Я предпочитаю пу путь... Э э Как, ну То, что говорил Будда, серединный путь, мы должны нейтрально, мы должны хорошо знать свои силы, мы должны знать свои слабые, как сказать, свои сильные стороны и идти. К примеру, ваша цель, например, пройти там марш-бросок 20 километров. Вы не можете 100 метров со всей дури побежать и через 300 метров упасть замертво. Вы должны распределить свои усилия. И надо также давать себе отчет, где вы находитесь. Это мы не будем касаться, практически не будем по гунам э, тему. Но коротко я могу сказать, что если мы знаем гун, если мы знаем свое положение, это как карта. И мы знаем свое место, мы знаем конечную цель, мы должны рассчитать, как к этому прийти. Если мы чрезмерно прикладываем усилия и не по нашей природе, это, как правило, приводит действительно к фрустрации потом. Поэтому очень важно, с одной стороны, не лениться, с другой стороны, не впадать в страсть. Понимаете? Да Практически всегда нам должен быть какой-то старший наставник, который нам помогает. Угу. Ну, по большому счету это похоже, но вы могли одним словом ответить. Что я собираюсь, конкретно какие шаги я собираюсь, вот конкретно для этого я хочу туда, и как я вижу достижение этой цели, что мне для этого надо, это более такое творчество. Но вы можете одним ответить, это не так практично. Идея была в том, чтобы вы практически написали, как конкретно я хочу этого удостоверить. Да, пожалуйста. Mm -hmm. да. Да. В психологии, особенно восточной, есть такое понимание, как будто. Вы действуете, как будто вы... Ну, как будто вы... Как бы подступила воплощенная любовь бы сейчас. И вы так действуете. Потом это становится привычкой, сознание очищается, Понимаете? да да пожалуйста угу. а если сюда а, э, э, внешние обстоятельства они всегда будут личность во первых надо планировать реальные цели у меня есть очень хорошие друзья в израиле они возглавляют клуб йоги они создали свою систему и что йоги и смысл этой системы он заключается в том что Если вы чего-то очень хотите, надо научиться правильно дышать, жевать вы этого обязательно достигнете. Они говорят, человек это маленький бог, мы вы достигнете все. За короткую жизнь и так далее. Я остаюсь с ним, разговариваю, я говорю, Саш, у него рост примерно метр шестьдесят, не больше. Я говорю, я готов поставить на кон все, скажем так. Ты в этой жизни метр девяносто не станешь. Даже если ты дышать будешь, говорю, правильно, правильно. Понимаете? И там молиться, как-то что-то делать. Поэтому цели должны быть достаточно ну реальные в какой-то степени. На пять лет, на год мы должны понимать. Для этого очень важно понимать свою природу. завтрашнего Завтра у нас будет очень серьезная тема именно по природе. Как определить свою природу, как быть, соответствии и занятым. И завтрашний дня это начнем. Потому что очень важно знать еще, каким путем идти. понимаете И для того, чтобы идти совсем напропалую, должен быть такой немного кшатрийский дух. То есть как шатри как пхима, он там против него, помните, выпустили оружие, а он так защищался, он сказал, мне доплевать, говорит, никто меня не убьет. Он так защищался, его там еле отвели, понимаете. Он говорит, мы еще посмотрим на это оружие на Нарайны, но это очень сильный кшатрийский дух. Если вы прочитаете внимательно Бхагаватам, обратите внимание точнее, то с каким сословием там больше всего примеров Бхагаватам? А? Кшатрии. Потому что вы к шатрию скажете, ты любовь в этой жизни не достигнешь. Вначале он выкинет вас в окно, потом он скажет, это мы еще посмотрим. <реклама> да? вот И он умрет, но он достигнет. Поэтому Багава там, на тонком каком-то плане она, э, по, ну, э, оно побуждает нас действовать так. понимаете То есть жечь мосты и идти. В принципе, это единственное, как мы можем победить. Как Цезарь захватил Англию. Помните, да? Он переплыл, все поднялись на гору, говорит, и, говорит, посмотрите назад, и говорит видите, горят наши корабли, у нас назад пути нету Либо победить, либо умереть. И только такие люди, по большому счету, они могут чего-то достигнуть. Поэтому, если вы ставите, вот например, любовь к Богу, должна быть цель уже без вариантов. Но практические цели вы должны как-то учитывать. Например, может не надо ставить, я хочу быть там, через пять лет я хочу стать лучшим игроком НБА. Понимаете? И дышать я буду для этой и молиться, и все это. То есть надо ставить уже более реальные цели, и, и самое важное по нашей природе. Вот, из-за обстоятельства, вы, вы знаете, эти семь привычек, не очень работают. Мы выше обстоятельств, это надо помнить. До какой-то степени это работает. Но для этого нужен немножко дух кшатрев. Брахманичные люди, они более там ващи, они начнут торговаться, понимаете, там, Вы не подняли руку? У вас очень часто так, что вы следите за не следите за речью? Бывает. Бывает. Это очень опасно. одна Одно из правил, э, то, что мы должны будем на этой неделе научиться, это быть здесь и сейчас, то есть жить осознанно. У нас у всех, если вы заметите, э, до какой-то поры, если мы не следим, у нас так называемый словарный понос может быть. Да? Или просто речи уходит Основной э, отток энергии у человека откуда? Изо рта, из речи. Это на тонком плане основная энергия уходит. Поэтому если вы хорошо знаете веды вы должны знать такое слово про жалупа да? это самое сильное что притягивает нашу смерть. и в основном люди говорят неосознанно как вчера приводил пример читания чандеров в Финляндии две женщины стоят и два монолога у них да? непонятно кто с кем говорит. и очень часто мы когда э, человек погружается в свои ментальные платформы он ментально он всегда что-то говорит или непонятно что то он там говорит, он озвучивает это. Поэтому первый этап, что нам надо научиться следить за своей речью, следующее за своим умом. Понимаете? То есть вы делаете осознанно. Все здесь и сейчас. Потому что восточная психология говорит, кала де это основа для продвижения. Если вы не живете согласно кала де вы деградируете. Вы можете сделать какое-то хорошее действие, но не в неправильное время. И результат будет обратный. Согласны с этим? Нет? Как-то не уверены. Или вы можете в неправильном месте это сделать. Это будет тоже неправильно. Понимаете? Поэтому время и место надо учитывать. И вы здесь, вы осознанно вы живете, вы увидели. У меня созрел вопрос. Вы какое-то время думаете. Если можно, отключите мобильные телефоны, пожалуйста. И какое-то время вы задумаетесь. Это важный вопрос. Слушайте интуицию, интеллект. И осознанно задаете вопрос. То есть для начала это маленькое такое правило. Хорошо. Вы уж простите, что я так... На вас сносил это? Он новичок? Вчера не были? А, Ничего, если у нас будет тренинг по эго, то это будет самое мягкое, что вы от меня услышите. Ему. И это будет очень серьезная работа. Это... Каждый человек, кому дорого еще его эго, он должен подумать. Особенно если ум еще дорог, то надо будет 10 раз подумать, стоит ли приходить или нет. Окей, okay. да, пожалуйста. понимаете я думаю на, нам эту тему рано обсуждать чистого брахмана когда человек находится на уровне чуть-чуть страсти нам нужно в любом случае чтобы сидеть в гималаях медитировать на благо всех живых существенно мы не родились мы родились здесь и сейчас чтобы в этот мир э, менять себя и менять мир понимаете? поэтому какая какая-то деятельность должна быть. И брахманы, по большому счету, они не делают на внешнем уровне, внутри у них работы. Они просто знают, они настолько чисты, у них сильное желание, и вся вселенная быстро все организует. То есть они просто сидят и хотят, и все. Их кто-то допекает, они говорят, их не может защитить кто-то, то их э, они медитируют, к им даются к шатре. Просто к шатре откуда появляются вдруг. То есть, то есть это внутренняя работа, это более чистый уровень, более высокий. Все? нету вопросов у вас? Да, пожалуйста. Не-не, <свят> <Угу. свят> ну это... Цель вы должны к ней идти, желание не всегда в уме. Материальные желания до какой-то степени тоже должны быть. Они должны быть одухотворены, но желания должны быть. У меня в Израиле мои студенты сдали мне ну, планы, все, конспекты. Я читаю, говорю, вы знаете, говорю со следующего месяца в два раза я повышаю оплату за курсы. Они стали возмущаться, да как вы это... Я говорю, так вам деньги не нужны? Ну как это не нужны, Рами, вы что? Вот, я говорю, никто у вас в плане не написал заработать много денег или там найти профессию. То есть вам деньги никому не нужны, значит все, пожалуйста, давайте жертвовать. Нечего говорю, тратить на всякие эти материальные вещи, все. У него стали возмущаться и потом на следующий раз мнение мы допишем, и все большими буквами написали, деньги это жизнь. Вот, я шучу, но в какой-то смысл есть. Если у вас нет денег, вы здесь не можете социально реализоваться. Деньги – это неплохо, очень важно это понимать. Люди, которые уходят в духовность, они все материально очень часто считают чем-то плохим. Наша цель – любовь к Богу, выше двойственности. Потому что веды они, э, приводят принцип Адвайты, то есть недвойственности, понимаете? Недвойственности и именно погружение в любовь к Богу. Когда мы делим материально и духовное это все равно в какой-то степени две стороны одной медали. То человек в духовное кидается, то в материальное, то он говорит, деньги – это мусор, то он говорит, деньги – это Бог. Это энергетика такая. И деньги, они не хороши, не плохи, так же, как нож. Нож, вот то есть вы сейчас зайдете на кухню, повар режет, то это хорошо, да? Но если вы ночью возвращаетесь домой, и вам идет навстречу пьяный небритый человек с большим ножом, то как-то вы уже на этот нож по-другому смотрите, да? Не так ли? То есть нож, он олицетворяет другую энергию. И также же Бог, божественная любовь, она выше этой двойственности, понимаете? И деньги, они сами по себе не являются чем-то плохим. Как вы это используете, понимаете? у вас деньги, вопрос не привязываться. Как вы увидеть, вы, что вы привязаны к деньгам? Когда вы э, начинаете завидовать тем, у кого денег больше, и с пренебрежением относиться, у кого меньше, и конкурировать, пытаться отнять у равных, то это уже привязанность. Но если вы спокойны, вам Бог дал, вы с ним с уважением относитесь, вы их считаете, это нормальный процесс. Понимаете? Я не буду сейчас, я увлекусь, я вам целый тренинг по деньгам проведу, как обращаться, чтобы они к вам приходили. Но вы, я чувствую, люди духовные, вы будете тут зевать и спать, вам это не надо. А, нету вопросов? А, дело в том, что наш ум, а, человек, он обычно бывает в трех позициях. Помечайте, мне спросили уровень ума, уровень эго, я отвечаю на ваш вопрос. Это мы постоянно в какой-то одной из этих ролей. Родительское, пишите, это позиция ложного эго. Это позиция ложного эго. Взрослая позиция – это позиция разума. И детская позиция – это позиция кого? Ума. То есть, хотите вы того или нет, мы находимся всегда в этих трех позициях. Как вы, кто-то может показать, например, человека, который находится в родительской позиции? Да, пожалуйста. Пожалуйста опекать давать советы, лезть и так далее. Начальник, кстати, вот начальник, значит, окей. Но так или иначе, это позиция ложного эго. Это не обязательно у начальника. Ну, то есть, например, так, сядьте, почему вы стоите так быстро? Я в какой позиции? Это взрослый. Давайте мы говорим психологические термины, хорошо? Чтобы не было путаницы, мы будем говорить, это родительская позиция. да То есть я с вами говорю уверенно сейчас. Так? Это родительская, то есть я свыше. То есть я выше нахожусь. И в какой-то степени это родительская позиция. Позиция взрослого какая? а Кстати, пишите, позиция родительского, я окей, ты не окей. Позиция родительского, я окей, ты не окей. Я окей, ты не окей. Взрослая позиция, это позиция интеллекта. Как вы можете это представить, как вы это видите? Солят. Солят. Я окей, ты окей. Вы вы уважаете и любите себя, и вы любите и уважаете человека, с которым вы находитесь. Вы, вы относитесь к нему с уважением Я окей, ты окей. То есть к вам человек подходит, да ты, это, да это, вы выходите сразу в взрослую позицию, понимаете. То есть я окей, ты окей. Почему ты так говоришь? Это очень важно. Но мы сейчас поработаем, вы увидите практично. Детская позиция это какая? а я не, окей, ты не я, не, я не я не окей а ты может быть окей я не окей первая идет позиции как кто-то может показать это как на практике работает не на практике но ну вот кто-то может стать показать ну, садись двоечник <связать> э, ну, то есть, это, да, вот, вы детскую, как это будет видеть? <связать> вот, это в таком духе. Но, в принципе, детская позиция, она не уверена. Человек, но ну, я не знаю, вот так, а что? Вы ему говорите что-то, ну, да, я всегда падший, я знаю, вот, да, вот, да, да, ну, <связать> <связать)> <связать> Понимаете, о чем речь, нет? Вы понимаете или нет? Нет. Вы, вы сразу, у вас есть человек, которого вы представляете? Кто в детской позиции? Ну, вы, вы знаете, да? Да. Я часто попадаю. Да? Вы зря смеетесь. Большинство из нас либо в родительской, либо в детской позиции. Во взрослой это единицы. И вы сейчас в этом убедитесь. Самое интересное, это позиция эго. Это позиция ума. И самое интересное, что человек, он либо как сказать, из из позиции родительской он впадает в детское Из детской он впадает в родительскую. Только человек, который твердо стоит во взрослую, никуда не падает. Если иногда нам надо впасть во взрослую позицию, как вы думаете? Иногда надо? Например, с детьми, с подчиненными. Да? То есть запишите, есть три вида отношений. Восточная психология говорит, три вида отношений. Три вида отношений. У нас есть люди, которые в этом мире старше нас. Не так ли? То есть, в духовном, материальном, просто по возрасту. Например, заходит сюда старый джигит, старый Аксакау, как это говорить? Ну, старый, ну, дедушка, я не знаю. Просто мы должны его уважать только за его седину. Это так принято во всех народах. Вот. Есть люди, которые равны нам, да? Мы должны с ними, ну, есть равны, есть люди, которые ниже нас. Согласны? Вам тяжело, видите, энергетически принять, что есть люди... Это нормально. Ниже нас, младше по возрасту, младше в духовном образовании, в физическом. Есть такое? И есть... С каждым уровнем мы должны очень четко видеть, на каком мы уровне. И мы должны очень четко наблюдать, как мы с кем относимся. Как мы должны со старшими относиться? С уважением и с ужитим. И брать от них общение. Как мы относимся с равными? Дружим. Потому нам всем нужны друзья. Человек, у которого нет друзей, он очень страдает. Это и в материальной жизни, и в духовной. Если у нас нет друзей, мы будем деградировать. Должны быть равные люди. Равные люди чем? Они хороши. Он просто друг, он нам дает обратную связь, и у нас есть с ним какие-то отношения. Поэтому равные отношения, они очень-очень важны. Нам обязательно нужны друзья, с кем мы должны поделиться своим сердцем. Особенно матаджи. Ну, это так принято по психологии. Если у вас нет друга равного, с кем вы можете открыться, и с кем вы можете высушить, это одна из огромнейших проблем. Понимаете? Поэтому равными мы должны быть э, ну, поддерживать равные отношения. С младшими как мы? Заботиться и давать общение. То есть не надо, вы сели в поезд например. Там кто-то едет, ноги ест чьи-то, грызет. И начинает вам давать наставления. Вы знаете политика, там вы знаете там научный лунный трактор, ученые доказали и вообще все это ерунда. Не надо брать общение. Как только вы берете, вы оскверняетесь в принципе, идет нарушение божественных законов. Я сразу мягко перебиваю, ухожу, как дела, и начинаю говорить, либо выхожу. Но просто ментал свой совершенно не надо подставлять под ну, низшие гуны. Ничего, кроме разрушения сознания, это не вы не вынесет, не приведет. И у нас есть э, три... Но люди обычно в материальном мире, как они относятся? Они завидуют, напишите, старшим, те, кто выше их, они завидуют, да? А что это он старший? У него больше денег, так ты слову такая давай жертву, у меня-то меньше. Понимаете? То есть люди, которые старше нас, обычно в этом мире все им завидуют. Да? Я был в Казахстане, у меня главный вопрос спрашивает, почему богатые, откуда им деньги, когда их Бог наконец накажет? Почему этот человек? Я говорю, ну у него по карте он засужен он много жертвует, он талантливый человек, почему мало? Деньги не может быть человек честный, понимаете? Он гад такой в принципе. вот То есть люди завидуют, кто старше их, да? вот То есть идет какая-то зависть старшим, сразу идет деградация. Равным люди в материальном мире конкурируют, идет конкуренция. Нет? И с младшими что? эксплуатация, пренебрежение и так далее. Это те отношения, которые нас разрушают. Поэтому мы всегда должны очень четко видеть. Это человек просто осознанно. На каком уровне не надо впадать в ложное эго, не надо впадать детскую позицию. Да я патчу, я патчу, я всем должен судить. Это тоже деградация. эта позиция я не о'кей. Вы знаете, да, эту позицию или разобрать, вы думаете, это из психологии я о'кей, ты Вмести да? успею. Изначально идет позиция какая? Любовь к Богу она подразумевает, что мы любим и себя. Да? Мы такая же частица Бога, ничуть не меньше, чем этот пробу, чем этот столб, чем этот дом. Это все божественно. И мы, мы частица Бога. И любовь к Богу подразумевает, что мы любим и себя. Как только мы впадаем в позицию, я хуже, я не окей, я виновен депрессия мы впадаем в позицию в детскую, и я не окей. Это ведет к деградации сразу же духовной жизни быть не может. Человек может читать мантру, может ходить на Магаварати, он в такой позиции он деградирует. Представляете? Вот. С другой позиции, иногда гордыня нас вытаскивает вверх и нас в родительскую позицию. Там хочет всем наставлять, да? Я уже полгода Багават гиту читаю, а ты с Волочи сидишь, тут ноги чьи-то ешь. Mm -hmm. вот. Сейчас я тебе такие знания дам, ты послушай. То есть родительская позиция. но Человек может быть выше, это не значит, что если он знает меньше шлок из гита, он на низшем уровне. И иногда может быть и выше. И человек впадает в позицию «я окей, ты не окей». Но человек, который живет любовью к Богу, он понимает «я окей, ты окей». Может быть, ты ошибаешься, может быть, ты сейчас находишься ну, в каком-то у тебя тяжелый период, и человек, ну ты немножко ниже, я тебе постараюсь помочь, но ты окей. И вот это всем нам очень важно. Потому что когда мы вообще не находимся на этой позиции «я окей, ты не окей», то общения гармоничного не может быть. Потому что мы, как душа, Мы можем быть счастливы только в одном плане, когда нас любят и уважают, и когда мы проявляем любовь и уважение. Согласны с этим? Если у нас не идет этого э, понимания любви и уважения, то мы деградируем. Поэтому всегда важно понимать, это частица Бога. Очень важно понимать, случайности в этом мире не бывает. Раз Бог создал такую ситуацию, это часть Бога, я должен проявить любовь и уважение. Ведь все отношения из-за чего разрушаются из за неуважения да? или когда за спиной мы начинаем кому-то чистить косточки да, и когда этот человек узнает хоть немножко сразу отношения руштся но если мы уважаем и любим всех то у нас нет никаких проблем согласны теперь вот с этой позиции это очень важно разобраться если вы просто хотя бы в ней разберетесь вы увидите как вы как вы ну как сказать прогрессируете как вы меняетесь скажем так. И я не чувствую, что вы до конца поняли это. Нет? Вот вы даже отследите, вам задание будет на сегодня, проследите, кто как общается, кто в какой позиции. Хорошо? Как вы общаетесь, как вы переходите в какой позиции в течение дня. Хорошо? Кто обычно в родительской позиции? Есть такие люди тут? Есть? Выходите. Ну, выходить выходите сюда и Одну секунду, а почему вам дают указания в вот детскую <сёк> позицию в Кто мне дает указания? <сёк> Это уже деловой разговор. Мне начинать? Какая позиция? Детская. Мне начинать? Процесс идет или как? Вы готовы? <сёк> Потом вы должны поговорить где-то секунд 30, потом вы должны выбрать жертву и поговорить с ней в э, очень жесткой родительской позиции. Для начала с аудиторией все. Заметьте, как у человека подсознательно, у него кармическая задача, я делал карту, у него подсознательная задача, что она всегда жертва. Она притягивает мужа, она притянула ситуацию, и сейчас первое, только не я. Заметьте, случайности не бывает. Сегодня, э, с сегодняшнего дня вы должны отслеживать свои и другие поведения. И, э, если вы научитесь читать человека, это совсем несложно. Просто можно, посмотрев на человека, на его реакции очень много увидеть. Сразу идет позиция жертвы, у него кармическая задача, вы зря смеетесь. Я попросила многих матерей одеть здесь платки на голову. Многих матерей, пожалуйста, оденьте платки на голову. Прогусь эти ровно, пожалуйста. эти ровно. Нана, ну тоже не прилично. А вы находитесь на месте матража, это половина для матража, а тут ли проболо здесь стоит. Он матраж любит. Вы любите матраж? Сперва жертву уберите какие-то стейперы бы. Вот эту матраж. Сейчас. Сюда. Только вы должны родительская позиция, она подразумевает, что вы всегда уверены. О чём вы подсказываете? Закройте рот, пожалуйста, никогда. вы должны уверенно, хоть не так, ну, мату, то есть более, родительская она требует больше. У вас обычно в жизни практично. Выходите быстрее, идете эту тянете. Но я нахожусь в процессе изменения, поэтому мне очень трудно. Вам надо быть самим собой, не более того. Нет, я сама, знаете, я сейчас с Какая нет, позиция? Нет, нет. Защитная. Да я, в принципе, я ничего. Голову помыл, я уже нормально. Вот вот видите, человек со взрослой позиции, да, да находитесь? Он сразу ответ, вы ошиблись? Да. Я не буду плакать, почему? Чувствуете эту разницу, нет? Да. А? Да, да. Вот это очень правильный ответ. Я как раз хотел, чтобы кто-то в детской позиции, и надо выходить. не надо, с вами начинают во взрослую, вы поднимаетесь. Да. Иногда мы должны, если нам Буру говорит, там, ты скотина, надо говорить, конечно, скотина, с ним не надо спорить. Потому что это не тот человек, с кем надо какие-то отношения, ну, там. Я окей, ты окей, знаете. Вот, тут надо. Но здесь очень правильно. По большому счету, это две равные матаджи, да? Вот, она говорит, она ее переводит в детскую позицию. Та очень хороший ответ. Вы отследили это? Почему я должна плакать? Я окей, что я должна плакать? Может, ты еще меня станцевать на голове попроще? Нормально. Всегда юмор хороший и спокойный, спокойный ответ, он всегда переходит во взрослую позицию. Он всегда переводит во взрослую позицию. Еще раз попытайтесь ее перевести в детскую. Но вы должны весь свой талант применить. А вы должны разговаривать с позиции «я окей, ты окей». Видите, как человеку трудно. Вот проследите, как... Эльвира, да? Эльвира, да? правильно, Ирина. да? Эльвина. Я помню, что не Эльвира. Эльвина, заметьте, как человек, который привык жить на позиции. Я просто ее знаю, знаю ее карту, знаю. Человек привык жить либо на родительской позиции, либо на, ну как сказать, детской позиции. И вы заметите, как человеку трудно перейти во взрослую, да? Она либо уверена, либо она как, спрашивает. Отслеживаете это? Вы отслеживаете или нет? Да, да, да. Это очень важный момент, который вам надо понять. Я специально сделал такие показанные вам занятия, чтобы вы увидели, как это. Потому что у Эльвины она типично живет всегда в родительской позиции. Следовательно, идет детская, родительская, детская, родительская. И всегда деградация то чувство вины, вам звонят в 12 ночи, я падшая, я вообще, я, а вы руку не подняли. Вот, понимаете? Теперь поговорите с ней, с родительской, если вас перейдут во взрослую, поговорите какое-то время, я окей, ты окей. Начинайте. Это какая позиция? Это эго. Типичное эго. И да я и вам сама могла. Учитесь отслеживать это. Это эго включилось. Крошка, кого ты учишь? Вы не уловили раз Очень явно. Да я тебе сама могу дать сейчас советовать. Продолжайте, окей. Okay. позиция вы взрослый человек в какую позицию человек впал детска вам надо быть побыть три минуты во взрослой позиции Какая позиция? Детская. Это родительская. Детская. Это детская, типичная. Да у нас, кажется, не получится. Да вот зачем нам микрофон? Нет, смысл в том, вы всегда отслеживаете. Детская это не всегда, что человек трясется. Он покажите, впадает зависимым. Покажите пример, как взрослая может быть в нашей ситуации. Вы пока говорите, я все буду. Заметьте, как тяжело, да? Людям просто три минуты, вот я их оставил, три минуты побыть, я окей, ты окей. Вы можете поверить, что две матыши собрались и не могут три минут найти тему для разговоров? Кто в это может поверить? Поднимите руку, пожалуйста. Вы не можете поверить. Хорошо. Вам три минуты? Надо просто пообщаться. Вот это она закрыта. Я же вижу, что она закрыта. Мне тяжело. Так вы должны пробить, если бы вы посетили кучу семинаров. Но, кстати, одну секунду пока это очаровательная маджа тут гыкает и неуверенно горит заметьте обратите внимание на правильно сска она разбирается ну, в закры... психологии да, закрыть человек вы можете всегда следить очень вам ну, очень поможет когда вы начнете наблюдать за человеком человек обычно сидит например вот вы разговариваете с ним как вы если чтобы человек открылся вы должны быть наклонены немножко да вот представьте ситуацию перед вами сидит там ну, я не знаю маджи представьте пробу вы маджи например перед вами сидит любимая жена к примеру. Вы смотрите, дорогая, я тебя люблю вообще. Я не знаю, это... я очень тебя люблю, жить без тебя не могу. Что вы, как вы на это отреагируете? Не поверить. Не то, что не поверить, это быть не может. Язык тела он выдает. Пометьте себе такое правило. Тело глупое, но честное. Тело всегда выдает. И особенно люди, которые не знакомы с психологией, они читаются элементарно. Вам просто надо следить за телом. Вы разговариваете с человеком, вы сказали ему неприятную вещь, он сразу неосознанно садится вот так. Это позиция закрытия. Понимаете? Поэтому вы всегда следите, кто как сидит. Как только человек закрывается, если и ногами, и руками, это сильнейшие блоки. Если он частично начинает уже телом от вас отворачиваться, это значит, надо прекратить на него давить. У вас нету контакта, я окей, ты не окей, понимаете? Закрытие это детская. какая позиция? Детская, это типичная конечно. детская Защитка, позиция, да. дорогие не более того. Это защитный ребенок, а mm -hmm. То есть э, позиция ума, да? Вы так не поступили, ну и что, я на вас обижусь, и пусть вам будет хуже. Да сдохните вы все. А еще какой-нибудь пример можно? Тише, не буяньте. Вы в родительской, то в детской. Но так или иначе идет типичная блокировка. Сразу вы должны это отслеживать, человек детский, вы должны мягко... вот Вы правильно, кстати, пошли? Через комплименты, через теплые какие-то вещи. Вы раскрываете. Потому человек, который так сидит, если вы ему будете комплименты, он неосознанно будет вам от открываться. Или само так здесь, как она. Сначала так, потом... Да, потом открыться. Это наупишный да. принцип, можно так действовать. Да. вот Это другое правило, он слишком долгий, мы не будем в него входить сейчас. вот Поэтому вы всегда следите за телом. И вы, если хотите говорить, вы следите, как вы говорите человеку. Вот если я с вами говорю вот так, ну, в общем, так, братва, в какой я позиции? Причем уж круто, да, так? Ну, сразу вы мне говорите, например, скажите мне что-то обидно, ну, так помягче только. Скажите что-нибудь сомнительное. Оденьте носки, пожалуйста. Еще посильнее что-нибудь. Ну, вы ладно. Может, и не надо с одной стороны? Но вы говорите мне жестко, сразу, теоретически, куда я впадаю, в какую позицию? Я скажу, что вообще так со мной разговариваете, вы вообще кто? Что вообще мне говорите, да? Я вообще тут преподаватель или кто? вы вообще маты Это сразу эго, эго идет на уровень ума сразу, под форму ума. Потому что у ума есть такое проклятие, претензии. Это мы отдельно разберем, это я вам дам под запись Поэтому всегда вот это отслеживайте. Окей, садитесь, пожалуйста. Отлично, спасибо. Я надеюсь, что вы поняли эту тему, нет? То есть больше разговаривать не надо. Т теперь вам, э, пожалуйста, домашнее задание. Вы должны сегодня, в течение суток, отслеживать, кто в какой позиции с вами играет и вообще. Даже на сцену человек выходит в какой он позиции, понимаете? в какой вы позиции. Если вы перешли в родительскую или в детскую позицию, сразу это отслеживайте. Хорошо? Сразу давайте себе отчет. Всегда мы во взрослых, я окей, ты окей, я прошу прощения. Вы, например, идете, кто-то кушает просад или какие-то, вы наступили кому-то в тарелку, вы сделали. Но все бывает под этим миром, да? Вы шли и задумались там о матадже, которая, я не знаю, вам просад не дала. Или еще о чем-то. Но мы все ошибаемся, надо это понимать. Очень важная ошибка, которая ведет очень быстро к деградации, это так называемый перфекционизм. Навязчивое стремление к совершенству. Мы должны понимать, мы все ошибаемся. Если мы находимся во взрослой позиции, мы понимаем, что живое существо, оно подвержено четырем проклятиям в этом материальном мире. Не так ли? Какие это? Несовершенный действ, да, впадать в иллюзию, но одно из них это совершать ошибки. Кто-то тут есть в освобожденном состоянии? Ну, по крайней мере, на пути, я надеюсь. Вот, и значит, мы склонны совершать ошибки как бы мы бы правильно не поступали, мы когда-то ошибемся. Не так ли? Просто неосознанно мы идем, мы задумались. Ну раз подскользнулись нога уже в чьей-то тарелке. Понимаете? Ну бывает так, ну что делать, да? И мы должны давать отчет, я не совершил И тогда у нас нету проблем никаких. Мы извиняемся, мы говорим, давай я тебе покрою. Но если человек на вас начинает нажать, окей, я ошибся, но что я могу сделать? У меня было, правда, это давно уже было, я считаю. И... Я подъезжал на машине, я опаздывал. Я был ну, в таком страстном состоянии, я опаздывал к какой-то чиновнику, надо было там что то им дать документы, там регистрацию, я не помню. Я слегка задел машину и процарапал на ней. Форд какого-то 55-го года. Вот, на меня выскочил хозяин и женщина, которая с ним была. И они стали на меня кричать. Ну, я сразу говорю, извините, я искренне изв... ну, сожалею, я вам ну, как сказать, восстановлю все это. Они стали кричать, и особенно стала кричать женщина. То есть с такой родительской позиции, да как ты мог, ты такое вообще, это... И сразу позиция взрослого, я говорю, вообще кто такая? Это ваша машина, нет? Что вы вообще здесь кричите? Он меня подвез, ты меня врезал, я говорю, окей, ну вот я с ним буду разговаривать. Я искренне приношу извинения, я вам воздам, сколько я должен, я отдам, ну почему кричать? То есть я перевел их очень в позицию взрослого. Вы окей, я ну и что? И вот этот принцип я заметил тогда, как он работает. Если мы во взрослой позиции, я, я искренне прошу прощения, я я очень, э, извиняюсь, я готов покрыть. То есть, если мы во взрослой позиции, мы берем ответственность за свои действия. Раз наша нога оказалась в этом прекрасном просаде, да, или в какой-то чашке, мы перевернули чашку. Окей, мы пошли, сейчас я помою ногу, я принесу тебе просад, я заплачу, я займу это и так далее, понимаете. И в следующий раз я пойду другой дорогой, теперь я тебя буду обходить за третий нас Сиди здесь спокойно, маджи, и кушай, больше ты меня не увидишь. Да? Понимаете логику саму? Понимаете или нет? Это уже деловой разговор. Поэтому всегда надо быть. Взрослая позиция, она говорит, что мы принимаем ответственность за себя. не больше, ни меньше. Спокойно за наши действия. Да, я ошибся. Да, я виноват. Значит, я исправлюсь. Все. Я сделаю из этого вывода и пойду дальше. Потому что любой конфликт в этом материальном мире, он по большому счету предназначен, чтобы вести нас к развитию. Поэтому, пожалуйста, если мы здесь общаемся, я хотел бы от вас зрелых личностей. Потому цель этого семинара – сделать вас цельными зрелыми личностями. Окей? Okay? То есть цельная натура должна быть. Пока вы не в такой натуре, это либо невежество, либо страсть, и мы деградируем. Я пометил вам, и хотел бы, чтобы вы это еще пометили. Вчера я говорю про принцип. Uh, принцип цели. Вы, наверное, слышали, был такой знаменитый психоаналитик Фрейд. В принципе, вся теория западного мира сейчас на нем находится. Да? Вся психология. Сейчас все больше уходит от него. Но, в принципе, основной его постулат. У тебя есть сексуальное желание. Встань и иди, совокупляйся со всем, что движется. Не загоняй вглубь. Все. Это будет проблема. То есть, это у него отдельно был такой принцип. В принципе, если вы посмотрите его жизнь, это была жизнь эгоиста. Он больной был человек психический, он хотел слабый, ну, ему самому надо было лечение. И он пошел в медицину, просто чтобы сделать себе имя, его навязчивая была цель. Он сделал, он как умный еврей, он сделал себе там имя, и он много работал. И в довоенной в Вене евреи могли идти только в три специальности. И он пошел он совершенно, он не любил эту специальность, ему совершенно не хотелось кому-то помогать. Он просто хотел изобрести какую-то теорию и сделать себе имя он сделал. И запишите, фрейдовский принцип удовольствия, он относится к маленькому ребенку. Фрейдовский принцип... Э, то есть у нас есть какой-то ведущий принцип, да? И вот фрейдовский принцип удовольствия, он относится к маленькому ребенку. То есть уровень ума это уровень ребенка. И Фрейд, он был на этом уровне. То есть удовлетворяй свое желание. Ум у тебя беспокоенный, так иди и удовлетворяй желание. Хотя как будто можно удавить как, как будто можно подбрасывая в огонь дрова потушить его. Понимаете? И Фрейдовский принцип удовольствия относится к принципу маленького гребёнка. У Фрейда было много учеников, но он их ненавидел. Ненавидел, потому что у него было много талантливых учеников. Если хоть кто-то говорил не так, как он хочет, он им он их выгонял и причём с большим шумом. У него было много, практически все его ученики, они создали очень полезные теории, на самом деле. Они пошли дальше. Он их ненавидел, он говорил «Идите только таким путем». И одни... Э, э, у него эго было большое. И он, когда началась война, он бросил своих родственников на произвол нацистов и смылся быстро в Англию, где он через год умер от рака. Забытый всеми, понимаете? Вот. То есть он предал, он, ему совершенно было наплевать. Он заботился только о себе. Это позиция эго. И он создал теорию, которая основана даже не на эго, а на уме. Дальше него пошел Адлер, Это был такой очень известный психолог. И Адлеровский ведущий принцип, он говорил, всем людям нужно власть и могущество. Все стремятся к власти и могуществу. Это подросток. Это уровень подростка И в принципе сейчас западная цивилизация, особенно Америка, она находится вот на этом Адлеровском принципе. власти и могущество. Но дальше не всех пошел Виктор Франкл. Я думаю, вы слышали про него, нет? В какой-то степени это он, его можно отнести к святым. Виктор Франко. Это знаменитый э, психоаналитик, скажем так. Он прошел немецкий концлагеря. Он тоже был в какой-то степени учеником Фрейда, он пошел дальше. Он, в отличие от Фрейда, не бросил своих родственников, он остался в, в Германии, в Вене. Он прошел все самые страшные концлагеря, которые можно... И в один из моментов он понял, что он не есть это тело. У него были очень транзинентные переживания, и он был не привязан То есть, если его били, он реагировал по своему, он посылал всем любовь. Это, это отдельная тема. Он создал свою психологию логотерапии. Это потрясающая вещь. она нас сложно написано. Частично мы будем говорить про... Я надеюсь, что мы успеем сказать про его какие-то вещи, которые очень полезны. Он прошел все конца он понял, что он есть душа, он вечная душа, которая не имеет отношения к этому телу. И он очень много вещей глубоких понял. Но основной он, он записал, что стремление к смыслу, стремление к смыслу является ведущим принципом зрелой личности. Стремление к смыслу является ведущим принципом зрелой личности. И он говорил, что э, если у человека нету цели жизни, ради которой он живет, это уже не цельная личность. Человек может быть раздвоение, он не понимает ни ну, любовь к Богу, где-то как-то, то есть какое-то вроде это хочет. Поэтому в первую очередь, чтобы стать цельным, у нас должна быть очень четкая цель. Это то, что мы обсуждали вчера. И он говорил очень хорошие вещи. Он говорит, движущей силой развития цивилизации сейчас является наслаждение. Движущей силой развития цивилизации сейчас является наслаждение. И принцип наслаждения в конечном счете, он разрушает себя сам. Чем больше... Принцип наслаждения в конечном счете разрушает себя сам. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он отдаляется от цели. То есть он вывел, помните эту таблицу мы вчера рисовали, да? Когда человек впадает на уровень удовлетворения чувств, он уже далек от цели, он просто идет к разрушению. Это сказал знаменитый психоаналитик нашего века. По своим качествам он практически святой, он полностью посвятил свою жизнь развитию любви к Богу. И он пришел и к этому сам в трансе ему не было каких-то ну он он стал потом читать священное писание и так далее но это, он гор это очень реализовано какие тут у вас вопросы вы все слышали вопрос эти я те сейчас помогу это родительская позиция самое интересное вы можете очень много помогать но потом вас ждет в итоге разрушение потому что все что не основывается на безусловной любви это ведет к разрушению с позиция родительской это не позиция безусловной любви Вы можете человеку отказать просто с любовью. Ты окей, okay, я окей. Okay. Вас просят, вы отказываете, вы уходите. Он на вас может обидеться какое-то время, там что-то но в итоге все приведет вас к Богу. Все будет только вас ну, прогрессировать. Понимаете? Будет только э, ну, повышение энергии. Если вы находитесь на позиции эго, даже если вы кому-то помогаете, этот человек он потом вам вставит спину в нож, как мы ну, говорят. Знаю, говорят так по-русски или нет. Но он, скажем так, не будет вам благодарный. И многие люди они живут в родительской позиции. Они помогают всем друзьям, Эго растет, а потом они говорят, я ему столько сделал, а он мне в лицо. Тьфу! Понимаете, и вообще, как так жить в этом мире? Вы учите, мы должны всем помогать. Вы учите, учите. Я этой свинье помог, и это и что в ответ? Ничего. Это позиция эго, это разрушающая позиция. С позиции любви, вы когда находитесь с позиции безусловной любви, у вас я окей, ты окей. Да, сейчас тебе нужна помощь. Сейчас в чем-то ты ошибаешься. Может быть, завтра понадобится мне, я тебе помогаю. И вы помогаете ровно столько, сколько вы можете. вы не Ну, конечно, если человек тонет, надо прыгнуть, его вытащить. Не надо ему читать лекции. там, там Вода, наверное, холодная, могу простыть там, и так далее. Это понятно. Но в остальных случаях вы также отказываете. Любовь, безусловно, это не значит, вы впадаете в родительскую позицию перед всеми стельцами. Вы спокойно отказываете. Понимаете? Ко мне вчера пришел пробу, я рано вошу спать. Там полдесятого, десять минут, десять уже он... У меня было два таких ну, маленьких э, совещания потом, и он пришел говорит, мне надо помочь, мне вот тяжело. Я говорю, я, я хочу спать, я не могу, ну, просто извините, я не в состоянии сейчас спать. Я вижу у него психотерапевтические проблемы. Он пришел, стал говорить что-то, я говорю, вы извините, я ему дал советы, он не слушает какие-то вещи. Он говорит, да-да, он в своей какой-то иллюзии что-то говорит. Я говорю, окей, извините, пожалуйста, я сейчас должен спать. И он что-то обиделся, но это его проблема я не могу сидеть всю ночь и решать там каким-то... Вредным его проблемам. Я ему дал советы внешне, ему сказал, когда можно прийти, кому лучше обратиться, кому это все. Человек, видишь, это его проблема, я отказал. Я послал ему любовь, я пожелал ему счастья и пошел. Я не могу всю ночь здесь, ночью напролет сидеть и решать. Есть какое-то ограничение? И также вам это э, очень важно знать. Родительская позиция она в деградации ведет, если вы к родительской позиции. То есть вы подразумеваете, что он не окей, а что он не окей. Может, мы через год будем еще более не окей на положении, или может, мы год назад были куда еще хуже. Но если вы окей, вы понимаете, вы сейчас, может, на волне, кто-то под волной, вы помогаете. Вы видите в нем часть Бога, и делаете это как служение Богу от чистой безусловной любви. Очень, э, меня очень потрясла книга, это было около 10 лет назад, про одного православного священника. Точнее, это был про лагерь, это была книга про лагерь на Колыме. а Арсений, да, да, да. Это Арсений. Это был лагерь на Колыме. причем лагерь для самых опасных политических и для самых опасных, то есть уголовники были уже самые такие отряды. И священник один, он был такой большой силы, его туда поместили. Там было, начиная с октября месяца, средняя температура -40. Почти их кормили какой-то там, ну, ну вы понимаете, там эти шкурки от картошки и так далее. И по 16 часов они работали. Кто хоть что-то норму не выполнял, их сажали в в карцер из такого железа на ночь. Представляете, минус 40 вас сажают? Ну, как правило, к утру никто не выходил уже. Ну, или выходили уже с, там, ну, с воспаления легких и так далее. Этот священник, он работал наравне со всеми, но после работы он приходил и ухаживал за теми, кто больной, он помогал, он давал свою пайку. И однажды там был пахан зоны, и пахан заболел тифом. Кто бы заболевал тифом, их сажали ну, в другой барак, Не отапливаем то есть их оставляли практически им даже одеяло не давали ну там какой-то старый матрас тюфяк и все то есть их выносили и все им им нельзя было выходить оттуда то есть там не ну вы понимаете за бортом минус 40 и барак не отапливается там достаточно прохладно в комнате и он он был очень ну как сказать действительно демон то есть великий демон он был он Его жизнь описывается, он в 20-е годы, он просто лазил, убивал детей, воровал там, ну, и одно из его просто дел был это реально, то есть его личное дело, он залез в чью-то квартиру, и он увидел, что там мать и дочь, вот, и там были иконы, и он захотел, ну, как сказать, денег, но это были свидетели, он без проблем, ну, ну говорит, я вас сейчас убью. Мать стала на колени перед Девой Марией и говорит, ты у меня убей, дочь не убивай. Дочь маленькая, она тебе все равно ну, не запомнит, никому не скажет, ну дяденька так. Он говорит, нет ничего подобного, он убил мать, потом убил ребенка. Он забрал там какие-то, я не знаю, сколько-то там царских золотых монет, ушел, то есть это одно из его дел было. И он зону держал в огромном страхе. Он мог убить человека, там просто его раздеть, бросить в снег, если человек ему не повинался. И он заболел. И этот Арсений, он стал за ним приходить ухаживать. И вначале этот уголовник, он на него мочился, как тот нагнулся, он его там, там мочил, говорит, ты свинья, там попяр, ну так, такие очень э, с матом он его ругал, уходи, говорит, но он тот все равно приходил и ухаживал. А в один момент он, э, он вдруг очень преобразился. И он рассказывает потом, как это произошло. На какой-то момент он вдруг понял, он, он, он, он всегда думал, что этот поп приходит зачем-то. Он привык, что если к нему кто-то обращается из страха и зачем-то, то есть обусловлено. Он вдруг увидел от этого говорит, ну, священника, что такая чистота и любовь, и он понял, что он приходит просто из этого чувства любви. Ему нечего с него брать, потому что все вещи, которые на нем, это тюфек, его сожгут потом, ему не дадут воспользоваться. Этот священник, он рискует заболеть, он приносит свою пайку, вместо того, чтобы спать, ухаживать за ним. И он понял, что это делает он из вселенской любви. И он, говорит, сварился с койки, встал на колени, молился у него были очень большие откровения. Он всю ночь прокла... проплакал, извинился и извинялся перед Богом. Он пересмотрел свою жизнь. И это, это документальная история. Самое интересное, из лагеря почти никто не вышел, там 5-8% вышел. Вышел этот священник, и он вышел. И этот человек стал очень верующим потом. И к этому священнику его сослали. Он жил где-то в маленьком провинциальном городке, да, где, я не помню где. И к нему ездили со всей России, ну тогда это было подпольно до 60-го года. Но самый интересный момент, этот священник, он взял своей любовью, понимаете? Он не был в родительской позиции, да? То есть он находился в родительской и ты ты часть Бога, он говорил, понимаете? И он описывал, если мы относимся к каждому человеку так, мы действуем с позиции любви, у нас нет проблем. Тогда только мы можем менять сердца. В любом, в другом случае, раз он в родительской позиции, вас кто-то поиспользует в детской, потом он даже спасибо и скажет, что идет, Или скажет, ну что-то тоже впадут, вам будет такую жалость. Понимаете? Поэтому очень важно развивать вот это чувство безусловной божественной любви. Вы просто видите часть Бога, вы служите, это ваш дань служения. Может он уголовник, может это, это все материальное творение, это часть Бога, это невинное дитё. Понимаете? Невинная, ну как сказать, душа, которая запуталась в этом мире. И когда вы находитесь в такой позиции, у вас нет проблем. Вы просто служите, вы видите, какие могут быть проблемы. И только тогда доходит до сердца. Тогда только человек может измениться. Если вы носите просад к какому-то начальнику фирму, чтобы вам дали там два ящика макарон или там два ящика картошки, это чувствуется, это эгоизм, понимаете. На тонком плане люди чувствуют, их используют. Даже на осознанном они нет, но подсознательно мы все-все знаем. Потому что в подсознании у нас есть информация обо всем. Это понятно? Поэтому с позиции безусловной божественной любви мы как раз-таки, вы должны служить и помогать. Я окей, ты окей. Да, пожалуйста. Это очень важно понять. Есть такое ложное смирение истины. Когда вы во взрослой позиции, вы понимаете, я падший. Вы примерно оцениваете. Да, я сейчас в такой позиции. я Действительно, у меня эти качества есть. Первое, вы должны это признать. Потому что пока вы это не признали, нельзя с этим работать. И вы смиренно признаете, у меня это есть. Или если вам дают обратную связь, но ну, ваш ум кипит, потому что мы совершенно никогда не готовы принимать обратную связь, то, естественно, вы будете защищаться, скажем так. То, естественно, вы будете... Ну, Это ненормально. И в детской позиции у вас ложное смирение. Ну, конечно, я падший, но это... Потому что это позиция ума, вы не уверены, понимаете, вы хотите. Это позиция невежества еще, то есть так называемое ложное смирение. И от него надо уходить. То есть надо четко ставить между искренним истинным смирением и ложным смирением. Давайте я отвечу немножко от себя, это уже не будет так более авторитетно, я как вижу. Действительно, ведическая культура подразумевает... В принципе, не только ведическая. Любая ортодоксальная религия, и ислам, если вы вы придете в иудаизм, то там еще более. Понимаете, православие православии говорится, да жена мужа своего. В принципе, жена должна, ну, какая-то смирение. Это нормально. Надо просто понимать, да, я женщина, это пробу. И, в принципе, я его должна уважать за то, что он мужчина. Может быть. Вы должны внешне выражать почтение. Но это не должно быть такой чересчур детской оппозиции. Понимаете? Это отвечает на ваш вопрос? как взрослый, который осознает, что он внешне должен быть как ребенок. Это может быть столкновение эго. Есть солнечная и лунная энергия. Матаджа, ну, жена – это лунная энергия, мужчина – это солнечная. И женщина должна взращивать мужчину. Ты, говорит, ты такой великий, ты такой классный, я тебе готова служить. Ты действительно никогда прямо не говоришь. Как только в семье жена говорит ну муж говорит, ты должна так делать, жена говорит, да ты сам дурак, ты сам так не делаешь. И сразу идет, семья деградирует, солнечная энергия поражается, закрываются дети, закрывается карма у семьи. В первую очередь жена должна сказать, смирить эго, потому что от женщин требует ей эго, давят очень сильно. Она сразу говорит, да, ты прав. Ну, через 3 минуты, через 5 дней, там, когда, сготовив хороший просад, предложив мужу, когда муж хорошо потирает живот, все хорошо, мягко сказать, а мне кажется, ты не прав, вот как это, понимаешь, как ты думаешь, понимаете, и на самом деле только так женщины могут управлять, у меня, я как-то консультировал в Литве 10 назад пару семейную, там, э, и там э, было, ну, как сказать, вот же Матаджа очень умная была на самом деле, вот она была такая, как я вам говорю, она лунная энергия, Они, говорит, проезжают мимо рынка, у них проблема, приходите, матушка говорит, это серьезная проблема, как нам так жить? Я говорю, так в чем у вас проблема? Он говорит, ну вот как, мы у нас нет денег, мы совершенно не собираемся ехать на рынок. Вот, мы проезжаем мимо рынка, как это мы заходим, выходим, и я выхожу с полными сумками. Мы же не покупаем ботинки, матинки, бы все. Как это так может быть? Она говорит, как это может быть? Я же тебе говорю, не покупай мне ее, говорила. <звы> То есть, она очень дипломатична, вот ее можно образец взять. То есть, она добивается все, что хочет. И муж причем он был очень ведущий анкертанчик это не парень там да, да да он был очень разумный интеллектуальный поэтому женщина не управляет любовью и смирением глупой женщина они лоб подставляют свой глупый мужу понимаете поэтому очень важно быть такими мягкими вы должны быть в смиренной позиции в позиции взрослого с истинным смирением и хорошо да пожалуйста Манипуляции всегда есть, и на родительском, и на умственном, это всегда манипуляции. На уровне разума практически нет. Вы открываете свое сердце, вы окей, я окей. там нет манипуляции. сотрудничать да. Вот здесь вы очень хорошее слово, мы к нему будем возвращаться. Здесь это все манипуляции. Потому что человек, который с позиции эго в родительской позиции, он потом говорит, я тебе столько помогал, эго. Что эго? Эго ждет всегда отдачи. Я тебе столько помогал, а ты, свинья такая, То есть это манипуляция. Человек начинает манипулировать. Очень часто родители манипулируют детьми так. Ты меня бросишь так вот как? Я тебе столько сделаю. эти образования Ты мне должна. Это манипуляция. Или в детской позиции. Это есть еще в психологии в западной такое понимание. Собака сверху, собака снизу. Собака снизу, она манипулирует. Это жертва. Ой, я, я не знаю. Я, И сразу собака сверху начинает ей как-то делать. Но как раз таки собака снизу это манипулятор. Понимаете? Тот, кто слабенький, да я не знаю, куда ты меня, доченька, бросишь, на кого ты меня оставишь. Да как так это, я это. Но если вы в позиции окей, я окей, хватит плакать. Ко мне пришел один человек, он говорит, там, да вот, я не знаю, всю жизнь мне кушать нечего, семью кормить нечего. То есть манипуляция, сразу эго как? Сейчас я тебе помогу, да? Да? но ну, автоматически, да? Нас учат бескорыстным быть. Учат. Надо помочь. Да? Ну что происходит в ответ? Это манипуляция. Надо, если как, как правильно поступить, если вы в родительской позиции его вернуть? Как надо поступить правильно? Да. Можно, Можно так? Можно чуть жестче. вначале привести в чувство. Я например, час говорю: "Что ты ноешь?" говорит: "Я 40 лет. Ты в расцвете сил", говорю. "Всё так жизнь тяжело. Иди работай", говорю. "Работай так тяжело, вот мантру вот там невнимательно читаю". Я говорю: "Так ты учись Ты сколько в час, ну, часов в день учишься? Ну, как-то я не знаю. Так не учишься? Тогда иди работай. Займи займи свое положение и хватит ныть. Надо очень четко возвращать. Понимаете? Ты окей, ты нормально Не надо тебе в позицию в детскую. Понимаете? Это это достаточно. Надо быть зрелой личностью, чтобы это помогать. В этом нету никаких проблем. Потому что вы должны возвращать человека в нормальную позицию. Да, пожалуйста. Это не теория, это реальность. Это как функционирует наш мозг. Угу. Моего интеллекта не хватает, чтобы ваш вопрос понять да. Это хорошая тема, это это вопрос мужчины Мужчины, они считаются пиноккиумом То есть они работают только одним по ушарям Либо они логически мыслят, либо они чувствуют Это просто вы говорите из другой Но я вам поясню, раз вы уже спросили, это хороший вопрос Женщины это удивительные создания Почему они близки к Богу? Они могут и чувствовать, и думать логически Ну конечно, про женскую логику мы не будем сейчас много говорить Вот, ну, теоретически. У мужчины, э -э -э, мужчины это такие кадры, а вот, что они работают либо левым по ушаре. Вася, ну, скажи, ты меня любишь? Я тебе 30 лет назад сказал, что я тебя люблю. Что ты от меня все хочешь, понимаете? То есть человек логически мыслит. Либо он впадает в чувства мужчину. Мужчину, когда вы выходите, очень мужчина легко манипулирует, женщина правильно, она его выводит на чувства и там, потому что мужчина в чувствах, у него логика забывается. Вася, ты меня любишь, да, ну, давай поженемся, ну, да. Понимаете? То есть на чувства. Поэтому мужчина, он действительно, он в одном или в другом всегда. А женщины, вот они такие, что могут в обоих сразу быть. И логически все прикинуть, и чувства. Ха -ха. Имейте в виду, что мужчина, он либо левым, либо правым работает. Понимаете, по ушарям. то, что вы спрашиваете, не имеет прямого ну, отношения к тому, что это. Да, дорогой, ваш черед пробыл. Вы зрелая, уже взрослая личность, поэтому я извиняюсь, что я... я если как-то вас оскорбил, но здесь тренинг, вы уж простите. Фамильярность это понебратство. Есть на английском очень хорошая поговорка «familiarity brings contempts». Фамильярность приводит к разрушению отношений, она разрушает отношения. И фамильярность, если вы начинаете фамильярничать с людьми, которые старше вас, либо которые ниже вас, это обои ведет к деградации. Люди, которые старше, вы должны смиренно сужить. Вы должны смиренно им как-то помогать. Младше вы им должны давать наставление. С равными, фамильярность даже с равными разрушает. Вы не открывать это игра какая-то. Это игра ума. Вы играете в такого понебрата. Из этой позиции тоже желательно уходить. Просто важно искренность и открытость с другом. Понимаете? Я ответил на наш вопрос? Да, пожалуйста. Ну, вот такие... Угу. Вот. Угу. В то же время играют Очень важно, особенно вам, это понимать. Есть такое понимание в НУП, в психологии западной. и Это очень хорошо, кто занимается духовной практикой, астролог, психолог, священник и так далее. Есть такой треугольник, если не ошибаюсь, Каплана, нет он звучит? Спасатель, жертва, агрессор. Это манипуляция. Это вот из этой позиции впадает втрое. То есть жертва, агрессор и спасатель. Этот треугольник, он очень опасный. Мы не должны впадать в роль спасателя. Мы не можем спасти весь мир. Мы должны четко, если вы в взрослой позиции, вы дойдете себе отчет. Я, заметьте, привел пример. Если человек тонет, если у человека критический случай, это понятно. Вы, вы спите ночью, у вас будет человек на грани самоубийства, вам надо пойти. Тут надо все бросить и пойти. Не надо говорить, у меня лекции завтра и так далее. Но представьте, что, ну как сказать, просто жить она превратится в сумасшествие. Я сейчас был ну, в Алма-Ате на фестивале, Н не при, это звезд псих, ну, психологический фестиваль. И там я начал делать карты, я иду, меня за руки хватает, мы там ну, я обливаюсь по, по утрам, иду, мне э, водопад, да, чтобы мамовень ну, сделать. Я прихожу, у меня в ведре данные, сделайте мне карты. То есть не проходу уже. Это не значит, что да, роль подвижничества, но любовь к Богу подразумевает, что мы любим и себя. Для того, чтобы давать что-то людям, надо иметь. А для того, чтобы иметь, надо рано вставать, читать мантру. Надо два часа заниматься ну духовной практикой, читать, изучать э, материалы по специальности, так? Если этого нет, через год-два-три вы, вы выгорите, и все. Вы это понимаете, и вы в сатве спокойно отказываетесь. Если вы отказываетесь с позиции безусловной любви, собака снизу, она очень эксплуатирует. Ты такой святой, ты это, давай мне помогай. Вы у вас взрослая позиция. Что я тебе, Бог? Вы должны четко говорить, вы даете человеку, и вы просто не услышали еще. Я дал несколько наставлений, человек не услышал. Мне жалко свое время. Я ему сказал какие-то условия, он мне говорит, дано дано То есть он на умственной платформе, что мне с ним говорить, у меня мне время свое жалко. И он не ценит мое время, понимаете? То есть у него нет ко мне уважительного положения. Почему? И в итоге это идет к разрушению, я это знаю просто. Из моего опыта практически все, кому я делал бесплатные консультации, помогал, они потом никто не говорит, они не ценят, все бесплатно, вот так где-то человек пришел, ну подумаешь, не поспал два часа, ну мало ли. Понимаете? Ну ему -то что -то. Я понятно говорю? То есть подвижничество это не значит, что вы идете... Вас просто не хватит. Если вы хотите всю свою жизнь посвятить, если вы хотите стать духовным воином и десятилетиями нести свет в этот мир, вы должны быть в сатве. И на позиции безусловной любви. У вас должна быть садхана и вы должны уметь отказывать. Понимаете? По большому счету в Айурведе говорится, что любое наше... Вы устали, да? Но сейчас уже заканчиваю. Айурведа говорит, что любое наше действие мы должны начинать только с той позиции, что оно направлено на благо всех живых существ. Понимаете? Если оно не направлено, мы не должны его начинать. Но это не значит, что мы идем в туалет и думает на благо всех живых существ или нет? Мне кажется, нет, и пошли назад. <св> вот, это, конечно, крайность. Но если мы посвящаем полностью в потоке, мы понимаем, что наше тело надо иногда в туалет водить, да? Два раза в день его надо мыть, а то не помоешь там, через пару дней как понюхаешь, так в обморок упадешь, да? То есть за этим мешком мышц и костей надо следить. Нужна садхана, нужна сад Вы отдаете себе отчет. Как я вчера привел пример про марш-бросок 20 километров. Можете пробежать 100-200 метров со всей дури, потом упасть. Что толку? Надо медленно, постепенно, рассчитывая силы, понимаете. И также в этом деле. Мы должны всем помогать. Если вы вы находитесь в ресурсной позиции, у вас есть время, Бог вам дает человека, потому что случайности не бывает. Раз вам этот человек... Приходит, значит, Бог вам его дает, что-то вы ему должны дать или что-то, ну, духов, обмен какой-то должен быть любовью. Вот, это нормально, вы тратите все, сидите. Но с другой стороны, вы опаздываете, например, я сюда шел к вам лекцию читать. Мне за 10 минут до лекции сказали, что, ты знаешь, у тебя лекция. Я говорю, да, правда. <laughs> вот, я иду, мне за руку хватает этот вопрос, этот Я не могу отвечать, понимаете, у меня есть обязанности. У человека нет ничего крайне он должен подождать. Я ему сказал, подождите, в 4 часа я подойд, подожди, ну подойдете. Понятен мой ход мысли? То есть, по большому счету, мы должны, да, помогать. У вас вопрос был? В первую очередь, это духовная практика и осознанность. И понимание, что я окей, ты окей. И я вам объяснял менталитет. Во-первых, на внешнем уровне мы должны отслеживать. Вот как эльвина она должна отслеживать. Да? Сразу. Мы ей дали, зачем? Первый шаг, мы должны отслеживать свои ошибки. Я понятно говорю? То есть, в первую очередь, мы должны отслеживать наши ошибки. Если первое мы отследили, это 80%, что дальше мы справимся. Вы отследили, вы в детской. Вы возвращаетесь в родительских. Я окей, okay, okay. Просто отслеживают И относиться ко всем с любовью и с уважением. Этот человек из-за того, что он там генерал, он не выше, чем этот там солдат. Этот... И вы относитесь ко всем одинаково и с любовью. Понимаете? Так как внешние атрибуты, они требуют определенное проявление уважения и почтения, то вы, мы, мы на внешнем уровне, но внутри у нас ко всем любовь и почтение. И эта позиция «я окей, okay, ты окей». Okay. Или отслеживать, когда вам делают замечание, в какой вы позиции. Если вы вы, вы на позиции эго родитесь, сразу начинаете защищаться, ну, про это мы поговорим. Сразу вы в какой-то… Если вы спокойно, вы слушаете, да, оцениваете, спокойно отвечаете, это взрослая позиция. Это работа над собой, это вы сами должны. Да, пожалуйста. Вот, заметьте, у человека проявляется неуверенность в себе, да? Сразу отследить. Человек поднимает руку, я говорю, да, пожалуйста, какой вопрос он… Это я, да, это вы, а что это? Вы меня, правда, спросили? Понимаете? Это просто детская, если это искусственно-детская позиция, она ведет к разрушению. Сейчас, секунду, да, пожалуйста. Это из страха. Все, что из страха, в этом мире и мы либо живем любовью, безусловно, либо страхом. Страх это большое проще. Чем больше у человека страха в душе, тем меньше любви. Если мы из страха молимся Богу, это не работает. Понимаете? И поэтому любовь, она подозревает, у нас нет... Мы ошиблись, мы признались. Хорошо, семь правил, ну, там, восемь. Мы делаем, в первую очередь мы извиняемся, принимаем. И я же, заметьте, когда пример с просадом привел, я что сказал? Первое, надо извиниться, потом помыть ногу. И как-то, ну, восстановить человеку на материальном даже уровне. То есть, и вы делаете, и потом послужить. Еще там, пройдя два дня, увидев его, сказать, извини, пожалуйста, у тебя все нормально. Ты простил мою ногу, меня там, понимаешь, Последний вопрос. Ну как вам подсказывает интуиция, как вы поведете? Если он старше, вы не имеете права, говорит, жена не может быть гуру для мужа. А просто, говорит, ты знаешь, ты зажавшийся сноб и гордый такой, вы не имеете права. Просто как с гордым человеком? Вообще, как вы должны больше не иметь дела с такими людьми и все. Вы должны первое послать ему любовь, вы должны послать ему поддержку, извиниться и не работать с такими людьми и все. Если вы идете, если вы с такими людьми, ничего кроме ненужных оскорблений и потери энергии это вас не приведет. Вы помолитесь и захотите изменить ситуацию. Окей, okay, перерыв 15 минут. Спасибо вам.